Глава 15 Крах представленный прямо к еремной вене клинок врезался в кожу. Быстрый взмах, и он вскроет сонную артерию, разливая кровь рекой. Это была первая мысль Криста, когда он пришел в сознание. Второй стало простое. Я жив. Облегчение быстро сменилось страхом, когда он открыл глаза и обнаружил, что вокруг них собрались люди. Кольцо масок. Разодранные на полосы рясы скрывают старую военную форму или спецовки факторума. Одна из масок разглядывала его. Виднявшиеся в прорезях глаза были ярко лазурными, словно осколки сапфира. На странной фигуре было надето подобие невыразительного лица, от грязно-красных одеяний пахло приторными благовониями и кровью, как будто одним пытались перебить другое. Вместо этого оба запаха смешивались в нечто тошнотворное. Шевеля только глазами, Кристо огляделся. Он насчитал еще семь фигур бандитского вида в масках святых или образцов добродетели в лавровых венках. Двое носили личины орлов. На их одежде была грубо намалевана аквила, темное пятно которое напоминало Кристо о крови. На клепанных кожаных поясах висели дубинки и ржавые ножи. У некоторых вокруг лодыжки была захлёстнута смиряющая верёвка флагелента, отобранных внутрь шипов, которые тянулись засохшие полоски, похожие на слёзы покаяния. Некоторые имели при себе трофеи. Кристо увидел кости, гниющий череп. От них воняло, несмотря на попытки подавить мерзкий запах при помощи гвоздики и чеснока. Тот, что держал нож, оружие было серебряным, обоюдо острым и своим из украшенным видом напоминало атам. наклонился поближе и заговорил Кристо в ухо. От его дыхания разило испорченным мясом. — Усталый путник! — голос лился с вкратчивостью опытного демагога. — Меня зовут Конвокация, а это моя паства, божественные фанатики. В Нижнем Стоке они водились в изобилии. Так было в большинстве обездоленных поселений Несложные чары и лживые обещания хорошо работали с бесправными и отчаявшимися. При обычных обстоятельствах надзиратели подавляли их наиболее дерзкие амбиции, однако Лекс полностью покинул Миагр, оставив на своем месте нечто первобытное. Теперь единственным законом была власть банд, а самой большой бандой из всех являлся имперский культ. Власть не терпит пустоты, как слыхал Кристо. Старое изречение из уст стариков. но в нем была истина, и в отсутствие власти появился новый закон. Кристо запоздало сообразил, что висящие у них на поясах черепа принадлежали зараженным. Вытянутые и сохшие они не могли быть чьими-либо еще. А затем Кристо увидел Карину с Селестией, поставленных на колени, со связанными за головой руками и попытался встать. Нож впился в тело, глубины хватило, чтобы причинить боль и пустить густой багряный ручеек, капли которого потекли вниз по клинку. — Нет, — сказал жрец по имени Конвокация, — оставайся на месте. Не — не ощерился Кристо, но Конвокация улыбнулся уверенный в своем полном превосходстве. — Скажи мне, брат, во человечестве, — произнес он будто попрошайка в поисках милостыни. «Веруешь ли ты в свет и праведный суд Императора?» Двое грузных фанатиков вздёрнули креста на ноги. Один носил клобук из дерюги с изображением орла, другой — ангельскую маску. Фальшивая личина второго доходила только до середины лица. Наружу торчал покрытый щетиной подбородок, прямая противоположность безмятежности, исходившая от фарфорового лика. У них были палицы с короткими ручками, подвешенные на кусках веревки, которыми было скреплено самодельное одеяние. Кристо показалось, что он заметил на одном из них краешек спрятанной формы надзирателя. Заставь и без того слабого человека ощутить себя бессильным и наблюдай, как он вступит в первый же культ, который предложит ему помощь. На протяжении экзекуции Конвокация держал нож поблизости, его глаза светились жаждой насилия. Криста не дал жрецу повода перейти к этому, даже когда они также заставили встать Карину и Селестию. Из мглы и дождя, будто бледные призраки, возникли еще восемь фигур. У некоторых были шапастые дубинки, импровизированные, палки, пробитые гвоздями на конца. Двое несли большие молоты, у некоторых за грубыми поясами были заткнуты пистолеты, у одного за плечом на ремне висел автоган. вымазанные сажей и одетые в рванье, но настолько вооруженные, они походили на нищих психопатов. Конвокация отошел назад, но ничего не сказал. Вместо этого он сделал жест своим ритуальным ножом. Два взмаха запястьем, будто владыка-феодал раздавал приказы вассалам и Кристо вывели вперед. Они начали неспешное шествие по руинам Миагра. Пока они шли, их встречали пустые и брошенные здания, Кое-где до сих пор горел огонь, вдали валил дым со старой смотровой башни, в городе воцарилось ощущение полного отсутствия всего. По нему пронеслась смерть, смерть вместе со страхом, оставив после себя открытую незажившую рану. Теперь здесь стояла тишина, шумел только дождь, но так бывает и на кладбище. Кристо старался не представлять, сколько жизни сгинуло, или сколько людей поддалось. прошавшись по районам заразе. Большую часть пути он не поднимал головы, пытаясь думать, спланировать способ выбраться. Карину с Селестией держали позади него. Карину с Селестией держали позади него, их участь также оставалась неизвестной. И Кристо подумалось, что это, видимо, способ держать его в узде. Впрочем, он был в таком состоянии, что мог лишь повиноваться. По крайней мере, перед этим он поспал. Он не знал, сколько именно, и это был урывистый отдых. вызванные изнеможением. Жрец заставил его глотнуть пряной жидкости, от чего Кристо сперва попробовал отказаться, но затем грубые лапы схватили его за руки и шею, после чего раздвинули ему челюсти, и тогда он выпил. Вкус был мерзкий, похожий на крепкий самогон, и Кристо решил, что там дурман, однако напиток придал ему силы и даже слегка утолил жажду. «Куда вы нас ведете?», – спросил он, но конвокация не ответил. Они шли молча, словно процессия паломников, которых ведут в рай, хотя Кристо и подумал, что его представление об этом понятии может отличаться от представления жреца и его паствы. Это были худые люди с ожесточенными и голодными глазами. Их поддерживала воля, или точнее говоря страх перед тем, что с ними мог сделать конвокация, если бы они его отвергли. Кристо знал, что Миагр пал низко. Но то, как жители города за столь короткое время полностью и без колебаний приняли подобных демагогов, указало ему насколько низко. Единственным плюсом было то, что они не встречали мертвецов. Кристо боялся за свою дочь за Селестию. Не из-за того, что с ними могли сотворить фанатики, а из-за того, что чувствовал себя бессильным предотвратить это. К тому времени, как они добрались до зияющей пасти туннеля Маглева, этот страх не уменьшился. Первым, что поразило Криста, не считая неприветливого мрака и того холодного экзистенциального ужаса, какой возникает при взгляде в пустую бездну, был запах. В этом туннеле что-то умерло. Теперь это был могильник, гробница неупокоенных. Ему совершенно не хотелось туда идти и еще меньше, чтобы его сопровождала дочь. — Что это? — спросил он, замедлив шаг и ощутив, как напряглись те двое, кому поручили за ним приглядывать. Конвокация уже убрал нож от его горла и шел рядом с Кристо. Удивительно, но он ответил. — Спасение? — улыбнулся жрец. — Но это было не проявление юмора, а порождение жестокости и одержимости. — Возможно. — Похоже, ты сомневаешься на этот счет. Конвокация цокнул языком, словно он был лектором, отчитывающим глупого студента. — Не сомневаюсь, — впрочем, — признал он, — не всех можно спасти. Чтобы быть судимым, сперва надлежит войти во тьму и заглянуть в свою бессмертную душу. Так они и поступили. Повинуясь ласковому настоянию конвокаций, Кристо вывели в туннель Маглева, и остальные паломники последовали за ним. Воздух был стылом, он наводил на мысли о Мясницком складе. Язык бунтовал от ощущения застарелой крови и гниющей плоти, а также резкого фотохимического привкуса от активированного магнитного поля. Кристо наморщил нос от смрада. На него нахлынула тьма, беспросветная и ужасная. Она душила его. Он немедленно ослеп и оказался вынужден при перемещении полагаться на остальные чувства. Не раз он поскальзывался, едва не подвернув лодыжку. В правое ухо гудел работающий рельс Маглева, обещавший быструю смерть. «Вырвись из рук похитителей, прыгни на рельс. Будет довольно просто». Надсмотрщики его не сдерживали, и Кристо заподозрил, что конвокация испытывает его решимость. «Сперва вам придется меня убить», – прошептал он, в ответ на что к своему смятению услышал. «Славно, славно» и понял, что был прав. В той части туннеля, где еще мерцали лампы, их обнаружила горстка мертвецов, совсем не та арда что прокатилась по Миагру и выпотрошила его. Против жалких созданий, чьи изможденные лица озарялись хаотичными вспышками холодного серого света, оказывалось достаточно шипастых дубинок, палец и посохов. Они двигались медленнее, чем те, которых раньше встречал криста и он задумался, является ли это Ослабевание характерным для неизвестной болезни, поразившей население. Разумеется, так их было проще убивать, чем фанатики и занимались с беспрепятственной самозабвенностью. Это выглядело как дикое и беспричинное насилие, и только через несколько мгновений до Криста дошло, что происходит на самом деле. Помазание, крещение кровью. Маски возвращались обратно, покрытые красным. Так и судят о нас. Услышал он бормотание конвокацией. В конце концов, туннель вывел в открытое пространство. Оно тоже освещалось судорожными спазмами, но вырисовывалась подземная станция, более-менее нетронутая. Кристо едва сумел поверить собственным глазам, когда увидел работающий вагон магнитоплана, висящий в нескольких дюймах над гудящим полотном. Здесь оставались еще зараженные, но тощие, как скелеты, изможденные, уже не способные ходить. лёжены на земле, они бессильно хватали воздух руками, оскалив зубы в застывшей навеки гримасе, зачахшие, словно лишённые воздуха пламя, которое вот-вот погаснет. Кристо неотрывно глядел на них, пока проходил мимо, и продолжал глядеть, когда группа погрузилась на магнитоплан, и тот повёз их в глубь, приисподний